Смерти драконов и всадников, по счастью, довольно редкие, отрезвляюще действовали даже на самых ретивых. Число ранений, как правило, следствие беспечности, сокращалось после каждой травмы или чьей-либо гибели. Особенно болезненно сорка воспринимала несчастья, которые случались во время тренировочных полетов. Они потом преследовали Шона во сне, а в часы бодрствования он становился крайне мрачен и резок почти деспотичен. Однако Сорка умела сдерживать его порывы. Она настояла на том, что любой всадник вправе обратиться к ней за помощью или советом. «Ты подрываешь дух вера, твердо заявляла она мужу. «Я пытаюсь улучшить дисциплину в веере, кричал он в ответ, «чтобы у нас не было больше смертей, в особенности среди драконов». Они особенные существа, и все они нужны нам живыми. Это было справедливо, в особенности сейчас, когда многие покидали Форт Холд и основывали свои холды там, где удавалось отыскать пригодные для жилья пещеры. Холды бол и Руата процветали. Тар Виттелгар увел свою группу, занимавшуюся добычей полезных ископаемых и инженерным делом в горы, где неподалеку от рудников обнаружился огромный пещерный комплекс. Разумеется, свой холд он назвал Толгар. После пяти лет поисков правильного имени, Зиангола наконец назвал свое поселение холдом Телег в памяти о человеке, который провел флотилию прогулочных яхт вдоль всего побережья Южного континента и, несмотря на шторм и иные трудности, доставил ее в гавань форта. Поскольку телег Холд был основан на побережье изобилующим рыбой, название было более чем подходящим. Как я догадалась, переспросила Сорка у Торана. Это не догадка. Ты выглядишь весьма довольной собой. Выражение лица ни с чем не спутаешь, а если ты еще и прислушаешься, то несомненно услышишь, что об этом говорят все драконы. Я знаю, что Фаранта сейчас увлечена расспросами». Торин на минуту прислушалась. Ее глаза слегка закатились, потом она откинулась назад со вздохом облегчения. В способности слышать всех драконов есть явное неудобство, в особенности, если приходится быть осторожной. Тут ее глаза тревожно расширились, она огляделась вокруг. "Что у нас здесь нет?» — со смешком известила ее сорка. «Сегодня на рассвете он взял два крыла и отправился на юг охотиться». Она вздохнула. Я действительно с нетерпением жду в видении десятины, о которой они говорят. И меняя тему. К тому времени, как они вернутся, драконы найдут другую тему для разговора или же заснут. Сегодня такой прекрасный солнечный день. Сорка, Торрен подалась вперед, в ее больших темных глазах плескались тревога и искренняя озабоченность. Может быть, ты сумеешь убедить Шона в том, что нам нужен второй постоянный веер? «Дело не только в том, что это даст нам возможность расселиться более широко. Дело в том...» Но тут она умолкла, так и не договорив. Сорка коротко рассмеялась и закончила фразу за нее. «Дело в том, что кто-то еще должен научиться управлять вером. Увидев изумление на лице Тора, она успокаивающе похлопала ее по руке. «Я знаю своего мужа, милая, его недостатки, но в этом-то и дело, Сорка, у него их нет». Он всегда прав. Торен говорила без тени злобы или раздражения, но в ее голосе звучали нотки отчаяния. Он самый лучший предводитель веера, о каком только можно мечтать, но но есть и другие весьма способные всадники, из которых также могли бы выйти хорошие предводители веера. Да, но это не все. Торен придвинулась еще ближе. Я слышала, что жители острова Ерни также собираются перебраться на север. Они хотят поселиться на восточном берегу. Я хочу сказать, мы столько раз хвалились тем, что расстояние для драконов ничего не значит, Торан весело усмехнулась, что они уверены, мы сможем защитить их на восточном берегу так же, как защищаем жителей западного побережья. Сорка искренне рассмеялась. Подорвались на собственных петардах, как говаривал мой отец. Торан моргнула и непонимающе уставилась на нее. Что это означает? «Это нечестно», — подумала Сорка, — «у нее такие длинные ресницы, красивое лицо, элегантное, что он сказал, сексуальное, фигура, и характер, и ум. Даже короткие волосы, посриженные так, чтобы не приходилось долго запихивать их под облегающий голову шлем всадника, ложились прекрасными кудрями, обрамлявшими правильное лицо с высокими скулами». Это значит, что человек попал в расставленную им самим ловушку, а в нашем случае, что всадники попали в ловушку своей же похвальбы. О, хихикнула девушка, что ж, так оно и есть. Но дело еще и в том, что если мы не озаботимся проблемой второго веера, эти островитяне займут лучшую систему пещер, а нам достанется только та, что похуже. В ее голосе явственно прозвучало возмущение. Ты истинная всадница, девочка моя, ответила Сорка. Нам нужно только самое лучшее. Я вовсе не это имела в виду, Сорка, и ты это знаешь. Но старый кратер просто великолепное место для нового веера, возразила Торан, подавшись вперед. За разговором она позабыла об остывающем супе. В некотором смысле он даже лучше, чем этот, потому что у него два кратера, один почти круглый, другой удлиненный. Во втором кратере находится глубокое озеро, и там достаточно места, чтобы разводить скот, а не летать на охоту на юг, когда наши запасы истощаются. И что лучше всего, там есть огромная пещера с высокими сводами, которая может вместить полдюжины королев с их кладками. Вполне достаточно и одной за раз. Энтузиазм, горевший в глазах Торин, поутих. Ее глаза подернулись печальной дымкой при воспоминании прошлогодней трагедии. Но секунду спустя она снова бросилась в бой. И нам почти ничего не придется делать, потому что на полу пещеры уже есть песок, а системы обогрева можно установить и в боковых нишах. Если мы не займем это место как можно скорее, возможно, потом нам придется строить новые веры своими руками. При мысли об этом Торан недовольно поморщилась.